Глава пятнадцатая. Железный пассажир. Теперь предстояло спустить машину в шлюпку. Жилят несколько минут размышлял, опустив голову на левую руку, а левую руку подперев правой. Потом он забрался на пароход и перерезал четыре стропа, прикреплявшие к бортам четыре цепи трубы. Так как стропы были веревочные, он справился с ними при помощи ножа. Цепи повисли вдоль трубы. Жилят перебрался на свое сооружение, ударил ногою в бревна осмотрел блоки ощупал канаты убедился в том что белый трос не совсем промок уверившись что все в порядке и ничто не шатается, он соскочил с деревянной настилки на палубу и стал подле ворота в той части парохода которой предстояло остаться на скалах здесь был его рабочий пост серьезный и поглощенный предстоявшим делом он бросил последний взгляд на тали потом схватил напильник и стал перепиливать цепь на которой все держалось Напильник скрежетал под ропот моря. Цепь ворота, прикрепленная к регулирующему концу талий, находилась около Желиата, прямо под рукою. Вдруг раздался треск. Звено цепи, наполовину распиленное, лопнуло, все зашаталось. Желиат едва успел ухватить конец талий. Разорванная цепь ударилась о скалу, восемь канатов натянулись. Вся отпиленная и вырубленная часть оторвалась от обломка. Чрево парохода открылось, железный помост машины, напирая на канаты, показался под килем. Не ухвати желеат конца талии, произошел бы обвал. Но его твердая рука подоспела вовремя. Машина плавно спустилась в шлюпку. Желеат по-прежнему стоял у ворота. Его изобретение показало себя на славу. Произошло замечательное совпадение сил. В то время как машина спускалась в шлюпку, шлюпка поднималась к машине. Они шли навстречу друг другу, сокращая наполовину работу. Волна, бесшумно вздуваясь между скалами, поднимала лодку и придвигала ее к пароходу. Прилив был укращен. Океан стал частью механизма. Волна поднимала лодку без толчков, мягко, осторожно, точно какую-нибудь хрупкую фарфоровую безделушку. Волна не швыряла, не колыхались стали, с каждой минутой дело шло вперед. Промежуток между шлюпкой и проходом заметно сокращался. Внезапно, но без толчка, блоки стали. Машина села на лодку, как будто человеческая рука ее туда посадила. Она стояла прямо, неподвижно, прочно. Металлический помост оперся четырьмя углами на трюм. Дело было сделано. Жилят глядел растерянный. Бедняга не был избалован радостями. Огромное счастье его ошеломило, он задрожал. Он не отрывал взгляда от шлюпки, стоявшей под пароходом, и от машины, стоявшей в шлюпке. Казалось, он не верил делу собственных рук. Он сотворил чудо и глядел на него с изумлением. Вдруг жилят как будто пробудился, схватил пилу и перерезал все восемь канатов. Потом спрыгнул в лодку. Благодаря приливу она теперь отстояла от него не больше, чем на каких-нибудь десять футов. Очутившись в шлюпке, он взял моток троса, сучил четыре стропы, продернул их в приготовленные заранее кольца и привязал с двух сторон к борту шлюпки четыре цепи пароходной трубы. При найтове в трубу жилят освободил верх машины. Четырехугольник палубной настилки лежал на ней. жилят выдернул из дерева гвозди и сбросил настилку на скалу. Шлюпка была избавлена от лишнего груза. Впрочем, шлюпка, как и следовало ожидать, стойко выдерживала тяжесть машины. ведь она когда-то привезла с острова Герм груз камней и пушку, весившие больше, чем машина. И так все было кончено. Оставалось только отплыть. Глава шестнадцатая. Новое препятствие. Нет, не все было кончено. Предстояло еще открыть ущелье, загороженное деревянной обшивкой парохода, и вывести шлюпку из рифа. На море дорога каждая минута. Было почти безветренно. В открытом море ни малейшей ряби. Прекрасный вечер предвещал прекрасную ночь. Море было неподвижно. Море было неподвижно, но начало отлива чувствовалось. Отличное время для отплытия. Можно будет с отливом выйти из Дувров и с приливом вернуться на Гернсей. К рассвету жилят будет в Сен-Самсоне. Но тут явилось неожиданное препятствие. Желяд не все предусмотрел, он освободил машину, но не освободил еще трубы. Прилив, приблизив шлюпку к висевшему в воздухе проходу уменьшил опасность спуска, но верх трубы застрял в зияющем квадратном отверстии пробитого корпуса. Желяд сообразил, что беду, причиненную приливом, мог поправить отлив. Труба высотой в три туаза с лишним погружалась на восемь футов в прорезанный пароход. Предстояло понижение уровня воды на 12 футов. Когда убывающая вода опустит трубу вместе с шлюпкой, труба окажется на 4 фута ниже парохода и будет освобождена. Но сколько времени на это потребуется? Шесть часов. Через шесть часов наступит полночь. Как отплыть в такое время? Какую дорогу избрать среди подводных скал? У кого хватит отваги темную ночью лезть в такую западню? Необходимо выждать утра, потеряв не шесть часов, а по меньшей мере двенадцать. Нечего было и думать о том, чтобы продвинуть вперед работу, открыв ущелье рифа. Заграждение понадобится во время ближайшего прилива. Делать было нечего, приходилось отдыхать. Вынужденный отдых расстроил жлята и привел его почти в негодование. Он подумал, что подумала бы обо мне Дерюшет, увидев, как я здесь бездельничаю. Шлюпка была теперь в его распоряжении. Он решил, что проведет в ней ночь. Он влез на большой дувр за своей овечьей шкурой, спустился, поужинал несколькими креветками, запил их остатком пресной воды из почти пустого жбана, с наслаждением завернулся в мягкую шкуру, лег, как сторожевой пес, около машины, нахлобучил на глаза шапку и заснул. Сон его был глубок. Так спят после законченной тяжелой работы. Посреди ночи Жилят проснулся как бы от внезапного толчка. Он открыл глаза. Скалы над его головой были освещены отражением огромного белого пламени. Черные стены рифа покрывал огненный отблеск. Где это горело? Горела вода. На море происходило нечто изумительное. Казалось, что воду зажгли. На протяжении доступном взгляду среди скалы вокруг них все море пылало. Ни красным пламенем, ни животрепещущим огнем кратера или плавильной печи. Ни вспышек, ни жара, ни багреца, ни малейшего шума. Синеватые полосы стелились по волнам точно складки савана. Мертвенно-бледный свет трепетал на воде. Вообразите зажженные сумерки. Ночь, все окутавшая пространным мутным покровом, казалось, была топливом для этого ледяного огня. Всё было фосфорическое свечение, хорошо знакомое морякам ла -Манша. Оно предвещает опасность. При этом свете предметы как бы утрачивают реальность. Пронизанные призрачным сиянием, они кажутся прозрачными. Скал больше нет, от них остались лишь очертания. Якорные канаты кажутся железными шестами, добела раскалёнными. Сети рыбаков под водою кажутся вязанием из огня. Половина весла из слоновой кости, другая половина подволной из серебра. Падая с весел, водяные капли звездятся в море. Каждая лодка влачит за собой комету. Матросы мокрые и светящиеся, как будто горят. Погрузив руку в воду, вытаскиваешь ее, словно обтянутую пламенной перчаткой. Но это мертвое пламя, оно не жжет. Все, что в море, катится в волнах огня. Пена рассыпает искры. Рыбы огненными языками змеяться в бледной глубине. Этот свет проник сквозь закрытые веки Желиата, он его разбудил. Желиат проснулся вовремя. Опять начинался прилив. Труба-машина, освобожденная отливом в то время, как Желиат спал, снова попадала в отверстие разбитого судна, зиявшее над нею. Она медленно туда возвращалась. Один только фут отделял трубу от парохода. Подъем на один фут для прилива — вопрос получаса. Желиату нужно воспользоваться этим получасом, он вскочил. Как небезотлагательно было предстоявшее дело, он несколько минут простоял, глядя на фосфоресценцию, и размышлял. Желиат знал море. Хотя он от него и порядком натерпелся, они издавна были товарищами. У таинственного существа, которое зовут океаном, ничего не могло быть на уме, чего бы Желиат не разгадал. Созерцательность, одиночество, привычка к наблюдениям сделали Жилеата прозорливым предсказателем погоды. жилет поспешно вытравил причальный канат, схватил багор и, упираясь в скалы, протолкнул шлюпку к узкому выходу из пролива, подальше от того места, где был пароход, к самому заграждению. Все это было сделано в десять минут. Больше не приходилось бояться, что труба снова попадет в тиски, пускай теперь прилив нарастает. Он поглядел еще на фосфоресценцию и поднял якоря, но не для того, чтобы сняться, а чтобы снова кинуть их накрест и получше укрепить шлюпку. Правда, он поставил ее у самого выхода из ущелья. До сих пор он употреблял только два якоря шлюпки и еще не пользовался маленьким якорем парохода, найденным среди бурунов. Якорь этот лежал наготове вместе с запасом разнообразных канатов, блоков и других предметов, которые могли пригодиться на море. Жиат спустил и этот якорь он постарался укрепить его как можно лучше теперь шлюпка стояла на трех якорях что было гораздо надежнее жилиат как видно был сильно озабочен и принял еще целый ряд предосторожностей опытный моряк сказал бы что он готовится к буре и ждет течения, которое подгонит судно под ветер жилет по прежнему зорко следил за фосфоресценцией она предвещала опасность но оказывала ему услуги. Не будь ее, он бы не проснулся. Она его разбудила, она ему светила и спасла от обмана ночи. Она создала призрак дня. Но как не встревожил жилята этот цвет хорошо, что он указал ему опасность и заставил принять необходимые меры. Отчаливать жилят как будто не собирался. Поставив шлюпку на шпринг, он отправился в свой склад. Выбрал там самую прочную цепь и привязал ее к гвоздям, всаженным в оба утеса. Потом укрепил этой цепью изнутри оплоты с досок и балок, уже защищенной снаружи другой цепью крест-накрест. Он и не подумал открывать выход. Напротив, он его прочнее заградил. Фосфоресценция ему еще светила, но она убывала. Ей на смену забрежило утро. Вдруг Желиат насторожился. Глава 17. Море готовится к битве. В неизмеримой дали ему послышался слабый и смутный рокот. Морские глубины порою ропщут. Он продолжал слушать. Далекий шум возобновился. Желяд понял, в чем дело. Через несколько минут он очутился по другую сторону рифа, у восточного входа, оставшегося открытым. С сильными ударами молота он принялся вбивать толстые гвозди в гранитные скалы по обе стороны узкого прохода, подле утеса «Человек». В щели этих скал заранее были всажены крепкие дубовые клинья. Расщелин здесь было много, так как риф с этой стороны сильно источили волны, и Желяту удалось всадить сюда еще больше гвоздей, чем в подножье дувров. Внезапно фосфоресценция погасла, словно ее кто-нибудь задул. Разгорался утренний свет. Вбив гвозди, Желят натащил балок, веревок, цепей, и, не отводя глаз от работы, Ни на минуту не отвлекаясь, принялся сооружать поперек узкого входа в канал заграждение из бревен. Он клал их горизонтально, на некотором расстоянии одно от другого, и перевязывал канатами. Такие заграждения со свободными промежутками называют волнорезами. Кто видел в Ракене на острове Гернсея, какое действие оказывают несколько свай, вбитых в скалу, тот поймет могущество этих простейших приспособлений. Волнорезы — это рогатки против бури. С морем можно бороться, лишь дробя силу его напора. Тем временем солнце встало. Небо было ясно, море спокойно. Желяд спешил с работой. В его торопливости сказывалась тревога. Огромными прыжками он перебирался со скалы на скалу, от заграждения к складу и от склада к заграждению. Он возвращался, таща за собою корабельные обломки. Вот когда его запасы пригодились. Тяжелой железной перекладиной он ворочил балки. Работа шла быстро. Казалось, волнорез не строится, растет. Кто не видел военных пантанеров за работой, тот не может себе представить эту быстроту. Восточный проход был еще уже западного. Ширина его не превышала шести футов. Такое узкое отверстие оказалось на руку Желиату. Его легче заградить Сооружение здесь требовалось несложное. Довольно и горизонтальных балок, вертикальные были излишними. Положив первые поперечины волнореза, жилят влез на них и прислушался. Море грохотало. Желяд продолжал свою постройку. Он подпер ее двумя крамболами парохода, связав их у соединения бревен горделями, пропущенными в три колеса блоков. Все это он связал цепями. Сооружение это было похоже на огромный плетень из бревен вместо колев и цепей вместо ивовых прутьев. Оно казалось сплетенным, а не построенным. Жилят увеличил количество связей и добавил, куда нужно было, гвозди. Работая, он грыз сухари. Его мучила жажда, но пить было нечего. Жбан с дождевой водой он осушил накануне за ужином. Навалив еще несколько перекладин, Жилят снова забрался на запрудок. Он прислушался. Шум вдали прекратился. Все стихло. Море было спокойно. Оно вполне заслуживало похвал, которыми его осыпают буржуа за хорошее поведение. Зеркало, озеро, масло, барашек. Глубокое синева небо глядело в зеленую глубину океана. Казалось, они радовались друг другу. Ни облачко на небе, никакой пены на море. Среди этого великолепия пышно вставало апрельское солнце. Лучшей погоды нельзя было и вообразить. На горизонте длинная черная нить перелетных птиц пересекала небо. Они летели быстро, они направлялись к земле. Их полет напоминал бегство. Желяд снова принялся за волнорез. Он поднял его как можно выше, насколько позволял изгиб утесов. Около полудня ему показалось, что солнце слишком уж сильно палит. Полдень — решающее время дня. Желяд, стоя на крепкой плотине, смотрел на расстилавшееся перед ним море. Оно было не то что спокойно, оно как будто замерло. Ни одного паруса. Небо по-прежнему было прозрачно. Но из синего стало белым. Это была странная белизна. На западной стороне горизонта появилось подозрительное небольшое пятно. Оно неподвижно стояло на одном месте, но росло. Подли бурунов вода тихо трепетала. Хорошо, что Желиат построил волнорез. Приближалась буря. Бездна готовилась к битве. Глава восемнадцатая. Борьба. Желиат поднялся на большой дувр. С высоты утеса открывалось все море. Вид неба на западе поражал, оттуда стеной надвигалась огромная сплошная туча. Заграждая из конца в конец весь горизонт, она медленно вставала от небосклона к зениту. Прямолинейная отвесная громада, без единой трещины, без единой зазубрины на краях, казалось, построенной по наугольнику и выровненной по шнуру. Облако походило на гранит. Крутизна тучи, на южном конце совсем отвесная, слегка оседала к северу, словно согнутый железный лист. Мглистая стена ширилась и росла. Основание ее оставалось параллельным горизонту, который едва можно было различить в наступившей темноте. Она вставала одним взмахом в грозном молчании. Ни колебания, ни изгиба, ни выступа. Ничто не меняло формы и не перемещалось. Эта застылость в движении была зловещей. Мертвенно-бледное солнце, просвечивая сквозь нездоровую муть, Озаряло чудовищные очертания. Туча уже заполняла почти половину небесного свода. Казалось, что видишь жуткий откос бездны, как будто между землей и небом вставала гора мрака. Среди белого дня всходила ночь. Воздух был раскален, как печь. Наползавшая темная громада обдавала банными испарениями. Небо из синего, ставшее было белым, теперь превратилось из белого в серое, словно огромная аспидная доска. Море под ним тусклое и свинцовое было другой такой доской. Ни дуновение ни всплеска, ни рокота. Взгляд терялся в беспредельной водной пустыне. Нигде ни одного паруса. Птицы куда-то исчезли. Казалось, неизведанные глубины затаили предательский умысел. Весь этот нависший мрак незаметно сгущался. Туча, зыбкой горой наползавшая над дувры, была одной из тех, которые можно назвать боевыми тучами. Это коварные тучи. Приближение их наводило ужас. Жилят стоял неподвижно, вглядываясь в тучу, он как будто измерял взглядом бурю. Матросская шапка его лежала в кармане, он вытащил ее и нахлобучил. Потом достал из каменной дыры, где столько времени прожил свои вещи. Надел гамаши и натянул непромокаемую куртку с капюшоном, словно воин, который перед битвой облекается в доспехи Башмаков у него больше не было, но босые ноги его огрубели и привыкли к скалам. Одевшись, Желиат осмотрел волнорез, схватил веревку с узлами, спустился с площадки утеса на нижние скалы и побежал в свой склад. Через несколько минут он принялся за работу. Что же делал Желиат? Он сооружал при помощи оставшихся гвоздей, веревок и балок новую запруду у восточного входа в пролив, футов на двенадцать позади первой. По-прежнему стояла глубокая тишина. Стебли травы в расселенных рифа не шевелились. Внезапно солнце исчезло. Жилят поднял голову. Туча настигла солнце. Свет дня как бы погас, смененный мутным и тусклым отражением. Облачная стена изменила вид. Она утратила свою цельность, она сморщилась горизонтальными складками вблизи зенита и нависала оттуда над достатком неба. Теперь она шла уступами. Можно было различить пласты дождя и залежи града. Молния не вспыхивала, но рассеянный свет ужасал, ибо ужас совместим с представлением о свете. Слышно было смутное дыхание бури. Тишина незримо трепетала. Желиад, тоже безмолвный, смотрел, как у него над головой глыбы-мглы скоплялись в бесформенные тучи. На горизонт налегла полоса тумана пепельного цвета, а в зените распростёрлась такая же свинцовая полоса. Мертвенно-бледные лохмотья нависли с облаков вверху на туманы внизу. Фоном была стена из туч, его не описать. Он был белесоватый, молочный, землистый, тусклый. Узкое белесоватое облако, налетевшее неведомо откуда, перерезало наискось северо на юг мрачную высокую стену. Одним своим концом это облако волочилось в море. Там, где оно касалось мути волны, можно было различить в темноте сжатые красные поры Под длинным бледным облаком маленькие тучки, совсем черные, низко летали в разных направлениях, как будто не зная, куда им деваться. Могучая туча, служившая фоном, росла сразу со всех сторон увеличивая затмение и зловеще надвигаясь на востоке позади жилиата остался лишь один просвет в небе, но и на него наползала тьма ветер совсем не чувствовался, но какой то странный рассеянный сероватый пух растерзанный и искрошенный налетел внезапно как будто за стено мрака ощипали гигантскую птицу тучи сгустились в непроницаемый черный свод который на самом краю горизонта касался моря, сливаясь с ночью. Что-то надвигалось. Тьма все больше густела. Внезапно раздался оглушительный удар грома. Желяд вздрогнул. Раскат грома не сопровождался электрической вспышкой. Это был как бы черный гром. Снова наступила тишина, вроде перерыва, во время которого враги занимают позиции. Потом одна за другой большими бесформенными зигзагами медленно стали вспыхивать молнии Но молнии эти были безмолвны, гром не грохотал. При каждой вспышке все освещалось. Стена из туч теперь стала пещерой, в ней были своды и арки. Под ними двигались какие-то очертания. Смутно всплывали чудовищные головы, как будто вытягивались шеи. Слоны с башнями на спине, мелькнув, рассеивались. Столб тумана, прямой, круглый и черный, над которым поднимался белый пар, напоминал трубу огромного затонувшего парохода. разведшего под волнами поры и дымившего. Распростертые тучи колыхались, как складки знамен. В середину под багряными сгущениями погружалось застывшее ядро плотного тумана, неподвижное, непроницаемое для электрических искр. Вдруг Желяд почувствовал, что волосы его развиваются, как будто их коснулся ветер. Три или четыре дождевые капли, ударившись подле него о скалу, растеклись по ней наподобие больших пауков. Снова вспыхнула молния и загрохотал гром. Поднялся ветер. Казалось, нахлынувший мрак вышел из терпения. Первый удар грома разбудил море. От второго нависшая стеной туча треснула сверху донизу. Образовалась дыра, в которую хлынул ливень. Трещина стала как бы открытой пастью, полную дождя. Началось извержение бури. «Ужасающая минута!» Ливень, ураган, сверкание, взрывы молнии, волны, взлетавшие к облакам, пена, грохот, иступление, кружение, крики, хрипы, визги — все сразу, чудовище, сорвались с цепи. Порывы ветра следовали один за другим с молниеносной быстротой. Дождь не лил, он обрушивался потоками. Худшее бедствие не могло стрястись над беднягой Желиатом, застрявшим с тяжело нагруженной лодкой среди скал в открытом море. Он только что одержал победу над приливом, но опасный прилив был ничем по сравнению с опасностью, которой грозила буря. Жилиад, со всех сторон окруженной бездной, в минуту последней крайности внезапно оказался хитрее всякого ученого стратега. Он нашел точку опоры во вражеском стане. Он превратил скалы Дувр в союзников. Риф, прежде его соперник, теперь стал его секундантом в могучем поединке. Желяд его себе подчинил. Эту гробницу Желяд превратил в крепость. Он засел в этом грозном убежище моря, словно за зубчатой стеной с бойницами. Он прикрыл рифом свой тыл, развернув боевые силы против урагана. Он забаррикадировал пролив, эту проезжую дорогу волн. Шлюпка с трех сторон была под надежной защитой. В теснине между двумя утесами, стоя на трех якорях, Она была защищена с севера Малым Дувром, а с юга Большим. Дикие крутизны и сокрушатели кораблей на этот раз оказались спасителями. С запада шлюпку защищал настил из бревен, прибитый огромными гвоздями к утесам. Испытанная преграда, одержавшая победу над грозным приливом Открытого моря. То были настоящие крепостные ворота среди утесов Дувр. Со стороны запада бояться было нечего. Опасность грозила с востока. На востоке от бури защищал только волнорез. Он раздробляет волны. Но волнорезу нужны, по крайней мере, две решетки. Желяд успел соорудить лишь одну, вторую он строил уже под бурей. К счастью, ветер дул с северо запада Море делает иногда промахи. Этот ветер не оказывал большого действия на утесы Дувр. Он нападал на риф сбоку и не гнал волн ни в один из входов в ущелье. Они наталкивались на стену, вместо того, чтобы попасть в проход. Буря плохо вела атаку. Но ветер атакует по изогнутой линии. Приходилось ждать внезапного поворота. Если ветер повернет на юго-восток, прежде чем вторая решетка волнореза будет готова, грозит большая опасность. Шквал ворвется в проход между скалами, и тогда все погибло. Буря росла и оглушала. Взметенные стихии ринулись на утесы Дувр. Зазвучали бесчисленные голоса. Порой казалось кто-то говорил, отдавая команду. Потом возгласы, трубные звуки, странные сотрясения и тот мощный величественный рев, который моряки называют призывом океана. Порывистые спирали ветра свистели, крутя волны. Распластанные вращением волны налетали на буруны, словно гигантские метательные диски, брошенные невидимыми атлетами. Все скалы были окутаны огромными клубами взлохмаченной пены. Вверху потоки, внизу плевки. Рев стоял оглушительный. Никакой шум человеческий или звериный не мог бы дать представление о грохоте взметенных стихий. Туча бомбардировала, град осыпал картечью волна брала приступом. Иные точки казались неподвижными, на другие ветер налетал с быстротою 20 туазов в секунду. На необозримом протяжении море стало белым, словно до самого горизонта наполненным взмыленной водой. Тучи, казалось, испепеляли друг друга, и над грудами красных туч, похожих на раскаленные угли, клубились дымом. Летучие клочья, сталкиваясь и сливаясь, меняли очертания. Вода струилась неисчислимыми потоками. На небе раздавались залпы. Там как будто шла перестрелка. Посреди темного свода опрокинулась огромная корзина, из которой сыпались, как попало, смерчи, град тучи, зарницы молнии, мрак и свет. Желяд, казалось, ни на что не обращал внимания, он весь ушел в работу. Вторая решетка поспевала. На каждый удар грома он отвечал ударом молота. Он стоял с обнаженной головой. Шквал сорвал с него матросскую шапку. Жажда его мучила, трясла лихорадка. Вокруг, в углублениях скал, дождь образовал лужи. Время от времени жилет черпал оттуда горстью воду и пил. Потом, даже не поглядев, что творит буря, снова принимался за работу. От одного мгновения могло все зависеть. Он знал, что его ждет, если он вовремя не достроит волнорез. Можно ли было терять хоть минуту, когда на него надвигалась смерть? Вокруг все кипело, как в котле, гудело и грохотало. Порой молния точно свергалась зигзагами по лестнице. Градины были в кулак величиною, Желяту пришлось вытряхнуть куртку, даже карманы его набиты были градом. Волны шли теперь с запада, ударяя в заграждение между дуврами. Но Желят полагался на это заграждение и был прав. Благодаря своей эластичности оно хорошо выдерживало удары волн. К тому же оно было искусно укреплено. Волны ударяли по нему, как молот ударяет по гвоздям, и укрепляли, прислоняя к скале. Чтобы его разрушить, пришлось бы опрокинуть дувры. Шквалу не удавалось достигнуть шлюпки, он только обрызгивал ее пеной, перелетавшей через преграду. Желяд туда даже не глядел. Он спокойно сознавал, что волны позади него бушуют бесцельно. Пена, налетавшая со всех сторон, напоминала клочья шерсти. Разъяренная вода затопляла скалы, переливалась через них, проникала в сеть их внутренних трещин и выливалась из гранитных масс через узкие щели. Посреди потопа из этих неиссякаемых отверстий били мирные маленькие ключи. Здесь и там серебряные струи грациозно стекали в море. Сооружение волнореза у восточного входа приходило к концу. Еще несколько узлов веревки, еще несколько узлов цепи, и новое заграждение, в свою очередь, вступит в борьбу с бурей. Внезапно стало светло, дождь прекратился, тучи разошлись, ветер переменил направление, молнии погасли. казалось, наступил конец, но это было лишь начало. Ветер перестал дуть с юго-запада и подул с северо-востока. Буря возобновилась. Целое полчище ураганов вступило в бой. Северный ветер готовил жестокую атаку. Моряки называют это обратным шквалом. Южный ветер богат водой, северный молнией и громами. Теперь нападение, идя с востока, грозило слабо защищенному месту. На этот раз Желиат прервал работу. Он стал на выступ нависшей скалы позади второй решетки, почти готовой. Если первую решетку волнореза унесет, она опрокинет вторую, еще не укрепленную, и раздавит Желиата. Он погибнет на этом самом месте, прежде чем его шлюпка с машиной погрузится в пучину. Желиат с этим мирился, он этого даже хотел. Он желал смерти, чтобы не видеть крушения всех своих надежд. Хотел умереть первым, ибо машина представлялась ему живым существом. Он приподнял левой рукой мокрый от дождя волосы, прилипшие к глазам, сжал в кулаке молот, отклонился с грозным видом назад и стал ждать. Ему недолго пришлось ждать. Удар грома подал сигнал. Бледный просвет на небе закрылся, хлынул поток дождя, все потемнело, только молния вспыхивала. Мрачная атака началась. При вспышках молнии видна была могучая волна, поднявшаяся на востоке, за утесом человек. Она была похожа на огромный стеклянный вал. Сине-зеленый он не пенился и преграждал море. Вал подвигался к волнорезу. Приближаясь, он вздувался. То был какой-то колоссальный цилиндр, катившийся по океану. Гром глухо грохотал. Этот вал достиг утеса Человек, разбился пополам и пошел дальше. Обе его части вновь соединились в целую водяную гору, и из параллельного волнорезу он стал перпендикулярным. Эта волна имела вид балки. С ревом, словно таран, она обрушилась на волнорез. Все исчезло под пеной. Несколько минут ничего не было видно, кроме неистового нагромождения пены. Кроме белого савана, вращаемого ветром подрёв бури. Пена рассеялась. Жилят по-прежнему стоял на выступе скалы. Преграждение выдержало. Ни одну цепь не сорвало, ни один гвоздь не выдернуло. Волнорез оказался отличным. Он был гибок, как плетень, и прочен, как стена. Ударившись в него, волна рассыпалась дождём. Поток пены проскользнул вдоль извилин ущелья, растаял под шлюпкой. Буря, к счастью, на некоторое время отступила. Волны устремились к защищенной стороне рифа. жилят этим воспользовался, чтобы достроить волнорез. День прошел в работе. Буря по-прежнему терзала риф с мрачным торжеством. Тучи не иссякая, обрушивали потоки воды и огня. Ветер извивался, как дракон. Ночь сменила день, но жилят этого даже не заметил. День был темен, как ночь. Впрочем, тьма чередовалась со светом. Позади густых туч болтался какой-то обрывок пламени. Это был фосфорический пояс, багровый, как полярная заря. Он разливал вокруг мертвенное сияние. Широкие полосы дождя светились. Этот свет помогал Желиату работать. Ему удалось возвести заднюю решетку еще выше передней. Волнорез был почти готов. В то время как жилиат укреплял его канатом, ветер дохнул ему прямо в лицо. Он поднял голову. Ветер внезапно повернул. Он дул теперь с северо-востока. Возобновилась осада восточной теснины. Желиад посмотрел на море. Волнорезу снова предстояла атака. С моря надвигался новый удар. Первая волна ударила с жестокой силой, за нею вторая, еще и еще. Пять или шесть волн почти разом. И, наконец, последний ужасающий вал. Казалось, стихия наделила его всеми своими силами. Он распластался и разбился о волнорез. Отпрянув от волнореза огромный вал, похожий на какое-то животное, разлетелся в мелкие брызги. Но, погибая, он нес опустошение. Он как будто цеплялся и кусал, риф задрожал. Звериный рев оглашал воздух. Когда пена пала, обнаружилось повреждение. На этот раз волнорез пострадал. Волна вырвала из передней решетки длинную и тяжелую балку и, перебросив ее через заднюю решетку, закинула на нависшую скалу в то самое место, которое Желиат избрал было для боевого поста. К счастью, он туда больше не взбирался. Будь он там, его убило бы наповал Между выступом скалы и внутренней крутизной ущелья зияло углубление, похожее на зарубку топора. Конец балки, закинутой волною, застрял там. Углубление от этого расширилось. Желяту пришла в голову счастливая мысль — налечь на другой конец. Балка, застрявшая в щели скалы, торчала из нее прямо, как протянутая рука. Рука эта вытянулась параллельно внутренней стене ущелья, а свободный конец балки отдален был от опорной точки дюймов на двадцать. Подходящее расстояние для задуманного дела. жилят уперся ногами, коленями и кулаками в стену и налег плечами на огромный рычаг. Балка была длинная. Это увеличивало силу давления. Волны уже успели расшатать скалу. Все же Желяд налегал на нее четыре раза. Потоки пота и дождевой воды стекали с его волос. В четвертый раз он неистово налег на рычаг. Скала зарычала в ответ, глубокая трещина разжалась, словно челюсти, и тяжелая масса рухнула в узкое ущелье с ужасным грохотом, вторя громом. Падая, она не переломилась. Вслед за скалою полетел рычаг. Желиат едва удержался на ногах. Дно в этом месте было густо усеяно валунами и неглубоко. Каменная глыба, взбивая пену, забрызгавшую желиата, улеглась поперед входа в ущелье, между двумя большими параллельными скалами. Она образовала поперечную стену, соединившую одну стену с другой. Оба ее конца упирались в подножье скал. Она была немного длиннее промежутка между ними, и выветрившаяся верхушка ее раскрошилась при падении. Она плотно залегла между утесами, образуя рот странного тупика, который и сейчас можно видеть. Вода позади этой каменной преграды почти всегда спокойна. То было укрепление еще более надежное, чем деревянный настил между двумя дуврами. Преграда поспела вовремя. Море продолжало наносить удары. Волна всегда упорствует, натыкаясь на препятствие Поврежденная первая решетка стала распадаться. Волнорез потерпел большой ущерб. Отверстие решетки делалось все больше, закрыть его было невозможно. Работника унесло бы волной. Вспышка молнии, озарив риф, показала жиляту повреждения волнореза. Бревна разметала, ветер развивал обрывки веревок и цепей, в середине зияла пробоина. Вторая решетка уцелела. Каменная глыба с силой, брошенной желеатом в теснину позади волнореза, была самой прочной из преград, но не лишена недостатка. Она была слишком низко. Волны не могли ее сломить, но перескочить через нее могли. О том, чтобы ее поднять, не приходилось и думать. На эту каменную преграду имело бы смысл навалить еще глыбы скал, но как их оторвать? Как их притащить? Как поднять, чтобы взгромоздить? Как укрепить? Немыслимое дело. Внезапно обломок деревянного настила, отторванный от расшатанной преграды, перебросило на ту сторону второй решетки. Он перелетел через поперечную скалу и упал в теснину, где вода его подхватила и увлекла в извилины пролива. Жилят потерял его из виду. Возможно, что балка ударилась о шлюпку. К счастью, бушевание моря слабо передавалось в воде внутри рифа, замкнутой со всех сторон. Удар не мог быть силён. Впрочем, даже если балка и причинила шлюпке повреждения, Желиату некогда было им заниматься. Все опасности нахлынули разом, буря устремилась на слабозащищенное место. Гибель грозила жилиату Наступила непроглядная тьма. Молнии погасли, тучие волны вступили в зловещий союз. Раздался глухой удар. Удар сопровождался треском. жилиат поднял голову. Переднюю решетку пробило. Верхушки балок подскакивали в волнах, Море воспользовалось первым волнорезом, чтобы пробить второй. Желяд испытал то, что чувствует полководец при виде опрокинутого авангарда. Второй ряд балок, прочно укрепленный, выдержал удар. Но пробитая решетка была увесиста. Она находилась во власти волн, они ее швыряли и подхватывали. Уцелевшие связи мешали ей развалиться. Она превратилась в орудие разрушения. Щит стал копьем. Удары следовали один за другим зловещей равномерностью. Жилеат, стоя позади забаррикадированного выхода, слушал, как к нему стучалась смерть. Раздался какой-то хрип. Бревна, доски, канаты обоих волнорезов, разбитые и перемешанные, разом закружились в водовороте, ринулись на каменную преграду, словно хаос на гору, и остановились тут. Образовалась бесформенная чаще балок. Она пропускала волны, хотя все еще их дробила. Побежденное укрепление героически вело себя перед смертью. Море его разбило, оно продолжало бороться с морем. Скала, служившая преградой, препятствия, которое нельзя было сдвинуть, удерживала его снизу. Победоносный шквал оттеснил, смешал и нагромоздил обломки волнорезов в сжатом ущелье. Сама сила удара, скучив и сплотив обломки, превратила развалину в несокрушимую баррикаду. Оторвало лишь несколько кусков дерева, их разбросала волна. Один из этих кусков пролетел в воздухе над головой Желята, но несколько валов, тех огромных валов, которые с неизменно правильными промежутками набегают во время бури, перескочили через разрушенный волнорез. Они упали в теснину, вода в ней поднялась, извне волны продолжали терзать скалы, как помешать буре достигнуть шлюпки? «Шквал скоро проникнет в ущелье, шлюпка получит пробоину, и машина пойдет ко дну!» Желиат содрогнулся, думая об этом. Внезапно в ущелье, на некотором расстоянии позади Желиата, раздался страшный треск. Он донесся со стороны, где стояла шлюпка. Желиат кинулся туда. Шлюпка была от него скрыта крутыми поворотами пролива. На последнем повороте он остановился, ожидая вспышки молнии. Она вспыхнула, и он увидел, что произошло. На шквал, ворвавшийся в западный проход ущелья, ответил удар ветра по восточному входу. Там готовилось бедствие. С шлюпкой как будто ничего не произошло, но остову парохода грозила гибель. это развалина служила отличной мишенью для бури. Она висела в воздухе, вне воды, предоставленная ударом ветра. Отверстие, которое жилят проделал в ней, чтобы извлечь машину, окончательно расшатало остов. Келевая балка была перерублена. У скелета сломали позвоночник. Ураган дохнул на жалкие останки. Большего и не нужно было. настил палубы изогнулся, как раскрывшаяся книга, и доски разъехались. Раздался треск, который Желяд расслышал сквозь бурю. То, что он увидел, подойдя, казалось почти непоправимым. Квадратный вырез, сделанный им, превратился в рану. Отверстие это расщепило ветром. Поперечный пролом разделил остаток судна пополам. Задняя часть, находившаяся по соседству с шлюпкой, прямо против жилята, по-прежнему прочно сидела в скалах. Всякий надлом, пока он держится, играет роль шарнира. Эта масса тряслась на своих переломах, как на шарнирах, и ветер раскачивал ее со зловещим шумом. К счастью, она висела не над шлюпкой. Но раскачиваясь, она трясла другую половину разрушенного судна. еще сидевшую плотно и неподвижно между утесами Дувр. Расшатанную часть легко могло сорвать напором ветра. Падая, она увлекла бы за собою другую, ту, которая почти касалась шлюпки. Тогда все погибло бы. Шлюпка пошла бы ко дну вместе с машиной. На глазах у Желиата готовилась катастрофа. Как ее предотвратить? Желиат был из тех, кто самую опасность превращает в подмогу. Он с минуту думал. потом отправился в свой арсенал и достал топор. Молот хорошо поработал, теперь настал черед топора. Желяд взобрался на разбитое судно, он выбрал на палубе устойчивое место и, склонившись над пропастью между скалами, стал приканчивать сломанные балки и отсекать уцелевшие части, на которых висел обломок. Предстояло сложное дело. Нужно было довершить разделение распавшегося надвое обломка судна. освободить нерасшатанную половину бросить в воду то что разрушил ветер отдать буре ее добычу дело это было скорее опасное чем трудное висевшая половина остова, влекомая ветром и собственной тяжестью держалась лишь в нескольких местах разрубить эти уцелевшие связи было совсем легко но очень опасно все могло сразу рухнуть под жилиатом буря рассверрепелало не только море металось в судорогах но и небо До сих пор огромная туча властвовала. Она заставляла творить свою волю, все исходило от нее. Покорные ей свирепствовали волны, но сама она хранила зловещее спокойствие. Внизу было неистовство, наверху — гнев. Небо — это дыхание, океан — лишь пена. Ветер повелевает, но опьяненный собственной яростью он пришел в смятение. Он превратился в вихрь, он обезумел. Молнии сыпались каскадами. Во тьме тучи появился светящийся голубой круг. Моряки давних времен называли этот свет оком бури. Зловещее око было обращено на Желиата. Желиат, в свою очередь, глядел на тучу. После каждого удара топором он горделиво поднимал голову. Он сознавал, что гибель почти неминуема и все же не отчаивался. Лицом к лицу с разъяренным океаном он был осмотрителен и отважен. Сила его как будто удвоилась. Бесстрашие его не знало границ. Удары его топора звенели, как вызовы, брошенные стихии. Все смешалось. Волны как будто обливали дождем. Пена летела с облаков, ветры изгибались, напоминая страшные призраки. Пурпурные метеоры вспыхивали и исчезали. Озаренная на мгновение тьма оказалась потом еще чудовищнее. Все хлынуло сразу со всех сторон, все тепело Море и небо потоплены были во мраке. Обрывки туч, заряженных градом пепельного цвета, неистово кружились. В воздухе слышался шум, как будто сухой горох пересыпали в решете. Электрические искры перелетали от тучи к туче в гремучей пляске. Раздавались ужасающие долгие раскаты грома. Молнии вспыхивали совсем близко от жилиата. Он ходил взад и вперед по расшатанному пароходу. Палуба тряслась под его ногами. Он бил, отсекал, резал, рубил с топором в руке, бледный при свете молнии с развивавшимися волосами, босой, в лохмотьях, с лицом забрызганным морской водою, величавый среди разбушевавшейся стихии. Желяд хотел, чтобы расшатанные обломки рухнули разом. Поэтому он ослаблял надломанные части, не перерубая их до конца. Вдруг он остановился, высоко занеся топор. Дело было сделано. Вся надрубленная часть рухнула. Эта половина остова свалилась между двумя утесами под жилиатом, стоявшим на другой его половине. Он наклонился и смотрел. Обломок перпендикулярно погрузился в воду. Забрызгал утесы и застрял в теснине между скалами, вместо того, чтобы пойти ко дну. Он выдавался из воды больше, чем на двенадцать футов. Палубный настил, стоя вертикально, образовал перегородку между двумя дуврами. Концы его так плотно прилегли к утесам, что скатывавшиеся с их стен пена едва могла просочиться в его щели. То была пятая баррикада, на скорую руку, воздвигнутая Желиатом в этом морском проливе. Желиат перехитрил своих противников. Ураган помог ему воздвигнуть последнюю баррикаду. Хорошо, что сдавленные стены у щели помешали этой запруде пойти ко дну. Она выиграла в вышине. Кроме того, вода могла проходить под нею, а это ослабляло силу волны. Теперь, что бы ни натворила туча, бояться за лодку и машину было нечего. Вода вокруг них не разбушуется. Между дуворским заграждением, прикрывавшим их с востока, и новым, защищавшим их с запада, никакой шквал не мог их настигнуть. Покончив с этим, Жилят зачерпнул горсть дождевой воды, напился и сказал туче. «Эх, дура!» Он спустился в шлюпку и осмотрел ее при свете молнии. Пора было оказать помощь бедной лодке. Ее порядочно растрясло, и она стала коробиться. Беглый осмотр не обнаружил никакого повреждения. Однако шлюпка, несомненно, выдержала жестокий натиск. Но когда вода стихла, она сама выпрямилась. Якоря хорошо сослужили свою службу. Машина, укрепленная четырьмя цепями, не сдвинулась с места. В то время как Желяд осматривал шлюпку, что-то белое пролетело мимо и погрузилось в тьму. То была чайка. Лучшей приметы не могло и быть. Птицы появляются, когда стихает буря. Гром грохотал еще громче, тоже хорошая примета. Все моряки знают, что последний натиск свиреп, но короток. Сильная гроза предвещает конец бури. Дождь внезапно перестал лить. Из тучи доносились ворчливые раскаты. Гроза переломилась, словно доска, упавшая на землю. Светлая полоса неба разделила мрак. Желиад остолбенел. День был в разгаре. Буря длилась около двенадцати часов. Ветер ее примчавший и умчал ее. Рассеянная мгла заполонила небосклон. Клочья прорванного тумана носились в смятении. Тучи отступали по всей линии. Из конца в конец слышался медленно стихавший гул. Упало несколько последних капель дождя, и вся эта тьма, полная громов, укатилась, словно полчища страшных колесниц. Внезапно небо стало голубым. Желяд почувствовал, что страшно устал. Сон налетел на него, как хищная птица, на добычу. Он не улегся, а просто свалился в лодку и тотчас заснул. Несколько часов он пролежал, бесчувственный и неподвижный, среди бревен и балок, от которых его едва можно было отличить.